Глава 12. Вторая фея. Сидеть в баре, когда ты живая, и у тебя отвратное настроение — это одно. А делать все то же самое, когда ты фея — другое. А я ведь почти купилась на весь этот бред, который нес Волков. И графин с фруктовой водой притащила чисто для того, чтобы показать, что сотрудничество будет стоить дороже, чем он рассчитывает. Вот и пригодилось. Я не знала, что будет, если меня поймают в ту неприятную коробочку от одного вида, который у меня зачесались крылья. И возможно ли вообще меня поймать? И откуда взялась коробочка? Но то, что Волков попытался обмануть свою фею, злило. Волков по определению не имел права быть таким неправильным. Он должен был идти с открытым забралом, а не тайком пытаться поймать фею в паранормальную ловушку. Должен был купиться на одной из предложенных ему женщин, а не западать на инструктора по верховой езде. Должен был... Третье никак не придумывалась. Но возмущению это не мешало. Я парой точных телепортаций увела от одной из посетительниц нетронутый безалкогольный коктейль. Спрятала его за пачкой билетов в спортивной лотерее, выигрышный в фейском зрении мигал и переливался, как вывеска, и потянула через соломинку апельсиновый вкус. Ох, но ну почему мне выпало такое сложное задание? Во-первых, надо сделать Волкова счастливым, то есть найти ему партнершу. Для секса для жизни, для бесед о коротких путях и всего такого. А тут внезапно, на втором глотке, без всякой выпивки, понимаешь, что не хочешь видеть рядом с этим капитаном никого, кроме себя. Никого. И точка. Поэтому можно делать вид, что я ищу вторую половинку для Макса, а самой втихую подсматривать, как он без майки готовит на кухне салат, или собирается перед зеркалом на работу, или ведет машину, одной рукой небрежно крутя руль и отправиться в лаву. Навсегда. Потому что у Рогатого терпение наверняка не железное. А в лаву не хочется. Значит, придется соединять капитана и всяких стерв и взбалтывать до полной готовности. Тоскуешь, подружка? Голос, раздавшийся за спиной, был настолько естественным, что я сначала сказала «да», а потом подпрыгнула от неожиданности. Потому что обращались явно ко мне. «А, а ты тоже...» того после долгой паузы спросила я потому что из-за стакана собеседница выходить не спешила и мне был виден только силуэт с крыльями фея того ты новенькая что ли наверное только два дня прошло призналась я кто его знает как там фейский стаж считается вдруг тут день за год у, -у, -у совсем новичок собеседница наконец вышла из-за стакана опираясь на его прозрачную стенку. На ногах она стояла с явным трудом. Фея. Лет тридцать на вид. Длинноволосая, пухленькая, кого-то неуловимо напоминающая, в облегающем платье из лепестков темно-бордовой розы и кожаных сапожках с серебряными пряжками. На таком каблуке, что я почувствовала острую зависть. В руке она держала волшебную палочку, такую увесистую, что стала не по себе. Пыльца у феи была темная, как сажа и она оставляла за собой четкие следы, словно трубочист. «Разве феи могут напиться?» Я задала первый пришедший в голову вопрос, потому что эта фея точно не была трезвой. Вооруженная фея ухмыльнулась и начала загибать пухлые пальчики с черным маникюром. «Вначале мешаешь апельсиновый сок и порох, потом туда две капельки йода и сверху выжимку полыни», перечислила она. «А после такого выживают?» спросила я. «Не все». Невозмутимо согласилась незнакомая фея и уселась рядом. «Ты вправду только два дня как фея?» «Даже меньше. Со вчерашнего вечера». «А задание уже получила?» «Пока не очень понятно». Я проявила осторожность. Вдруг феям нельзя рассказывать друг другу про задание от рогатого демона. Вдруг у разных фей «Разные работодатели, и они между собой конкурируют. Что я в сущности об этом мистическом мире знаю?» «Молодец, осторожная», — похвалила черная фея. «А ты?» «Что я?» «Сколько ты уже фея?» Черная фея задрала голову и прикрыла глаза, подсчитывая. Потом неуверенно сказала. «Двадцать, наверное, месяцев лет, глупенькая!» новая знакомая посмотрела с грустью и пожала плечами так бывает а до этого а до этого лава потом демоны вот я тут значит ты старше меня наверно когда слишком долго занимаешься этим делом теряешь счет времени я задумалась узнать хотелось многое но спрашивать было боязно у нас «Есть табу?» — наконец спросила я. «Что-то такое, что нельзя ни тебе, ни мне, потому что мне очень хочется поболтать с коллегой». «Тоже мне?» — она шла коллегу. Засмеялась черная фея, а потом стала серьезной. «Есть табу. Как без них? Нарушишь, и тебя не станет. Даже не лава, понимаешь, малышка? Не станет совсем». Я видела такое. Давно. Когда была сама, как ты, дурной и с надеждой, одна девчонка она устала сильно. Так потом говорили остальные. И она это сделала. Что сделала? Назвала свое имя, Которое я осторожно подбирала слова: Фейское, или То, что было, ну, при жизни? Фейская, малышка то, что обозначено в договоре. Твое старое имя никому не сдалось. Какая из него тайна? На могилке выбили, в церкви отпели. Мамочка раз в год вспоминает свою милую малышку, которая так рано нас покинула. Цветочки носит. Так вот, ту девчонку порядком все достала. Она возьми и скажи. И знаешь, оно, конечно, быстро случилось, но больно. Как невидимые черви, которые отгрызали по куску. А она все жила и жила до последнего фрагмента. Я нахмурилась. Как-то не ожидалось, что в мире создания из детских сказок рулит триллер. Я не знаю, есть у меня могила или нет, но плакать на ней некому. Сирота без сочувствия спросила черная фея. Так получилось. И незамужняя. Скорее утвердительно, чем вопросительно сказала она. Меня зовут Василиса Лукьянова, не замужем, 28 лет. Программист, хотя последний год работала курьером, доставка документов. <смех> да, не лучшее резюме. Могла бы сразу сказать неудачница со стажем, а то вышло как у таксистов, что на самом деле я бизнесмен, а такси это для души. Меня случайно убили в перестрелке. Марина. Медленно проговорила Фея. Меня подвели тормоза. На Ривьере потом обрыв, пожар и море. Тело так и не нашли. Когда-то мне было девятнадцать. А теперь? А теперь неважно, отрезала Марина. На девятнадцать она действительно и выглядела, но все портили две морщинки на лбу и опущенные уголки губ. «Расскажешь мне про фейскую жизнь?» – попросила я. «Все, что важно, ты уже знаешь. Задание, цель, сроки выполнения». Работа как работа. Получаешь задачу, думаешь, как ее выполнить в срок, делаешь все красиво, сдаешь результат. И получаешь следующую. Ничего сложного. А если задание меня не устраивает? Ну, не нравится. а, -а, -а. Марина улыбнулась и повертела свою волшебную палочку между пальцами. Вышло угрожающе. Я вроде рассказала про ту девчонку, которая по кускам. Или у тебя память, как у золотой рыбки? То есть... Никак? Марина зло прищурилась и, кажется, начала трезветь. Слушай, думаешь, одна такая умная? И я торчу тут столько лет, выполняя идиотские задания просто по большой любви? Я спрашивала у наших первые три года. Никто не знает. Просто иногда феи меняются. Появляются новенькие, а старые исчезают. Никто не знает, куда. «Но ты же давно тут?» «И тебя не заменили?» «Зато заменили всех, кого я знала. И тех, кто пришел потом. И тех, с кем я сидела в этом баре лет пять назад. Понятно?» Марина стянула сапожок, вытряхнула оттуда блёски и надела обратно. «Я долгожительница. Сама не знаю, почему. Можешь не отводить глаза. Ну... Хоть рассказать, что ты такое пила, можешь? Или это тоже страшная тайна?» Я про себя перечислила список причин, по которым меня могут списать раньше времени. Нерадивость, некомпетентность, неудачливость и прочее. Захотелось срочно заглянуть в тот самый листок с заданием, который я теперь всей кожей ощущала на поясе. Без проблем. Неужели сама еще не поняла, что едят феи? Правильные феи из книжек. «Молоко?» — судорожно припомнила я. «Не будь дешевкой! Настоящие девчонки пьют только сливки!»